глава 75. аманду мулен приговорили к четырем месяцам тюремного заключения ни ей ни ее адвокату даже не пришлось заявлять о пределах допустимой обороны при убийстве алексиса зерды срок она получила за другие правонарушения незаконное присвоение личности бегство с места преступления попытку похищения. Сидела Аманда в исправительной тюрьме Ренна. Первые две недели ей каждое утро после прогулки приносили письмо со штампом по от Йозефа и Марты Люковик. Аманда не распечатывала конверты. Никогда. Она знала, что в них. Фотографии Малона, одни и те же. Рассказ о том, как он проводит дни. Адвокат сразу сообщил ей, что Малон не умрет. Димитрий и Алексис Зерда подделали отчет из клиники Жолео-Кюри. Крошечная трещина в его мозгу действительно существовала, сводя практически на нет моторику и реакции возбудимости, но ни одна жизненная функция не была затронута. Аманде было все равно. Если честно, она бы предпочла, чтобы Малон умер, чтобы все закончилось. Пусть ей дадут гвоздь, простыню и табурет, и она повесится. Через три недели ее вызвали на свидание с социальным работником. Молодая женщина объяснила Аманде, что судья по делам несовершеннолетних вынес решение — лишив люковиков право опеки над ребенком йозеф и марта не имели никаких родственных связей с мальчиком поэтому его отправят в медико воспитательное заведение где он будет содержаться весь срок ее заключения а что потом собеседница аманды молча опустила глаза и пододвинула к ней бумаги аманда подписала не читая Восстановление судьи предусматривало еженедельное посещение ребенка в присутствии официального лица. Через семь дней Аманду привели в комнатку без окон размером 3 на 3 метра и оставили наедине с Малоном и молодой воспитательницей. Все десять минут свидания мальчик смотрел на муху, сидевшую на стене за спиной матери соцработник сначала задавала вопросы вы не возьмете его на руки не поцелуете ничего не скажете потом замолчала и больше никогда ни о чем не спрашивала по средам аманда не сопротивляясь ехала навстреу с сыном все происходило в полной тишине даже муха больше не жужжала молна всякий раз сопровождала другая сотрудница И именно это обстоятельство заставило Аманду проявить эмоции. Малон — не какая-то там ненужная вещь, чтобы передавать его с рук на руки. Душа Аманды начала медленно оживать. К ней вернулась надежда. Пройдет еще несколько недель, и она выйдет на свободу. Ей отдадут Малона. Она примет его таким, каков он есть и будет о нем заботиться. За неделю до освобождения судья распорядился провести дополнительные обследования Аманды и Малона. Она полдня отвечала на вопросы тюремного психолога, а ее сына на два дня положили в педиатрическое отделение профессора Лакруа, того самого хирурга, который оперировал его после падения с лестницы утром Аманда встретилась с врачом. Он заставил ее прождать целый час, хотя пациентов в коридоре не было и никакой ребенок не играл в углу в лего. В приемной шушукались и хихикали три секреташи. Когда доктор наконец принял ее, то сразу сообщил, что имел долгую беседу с судьей и высказал ему свое мнение. «Малон, должен содержаться в специализированном учреждении. Мальчику необходимы регулярный уход и лечение. Аманда может видеться с ним так часто, как пожелает. — Верните мне ребенка, — попросила Аманда. — Пожалуйста, профессор. Врач не ответил. Он вертел в пальцах изящную серебряную ручку, и не удосужился достать из пластиковой папки, которую принесла Аманда, разрешение забрать Малона домой. Подписать документ мог только Лакруа. — Прошу вас, доктор. В голосе Аманды не было и тени враждебности. Вместо ответа он подвинул к ней медицинскую карту сына. Она рассеянно ее перелистала, заранее зная, что не увидит ничего нового. Состояние больного без перемен. Когнитивная активность и реакции отсутствуют. Это для блага ребенка, мадам Мулен. Счел нужным уточнить нейрохирург. Малону будет лучше в медицинском учреждении. Против вас я ничего не имею. Аманда не слушала. Ее взгляд привлек логотип филадельфийской университетской клиники Харпера. Она знала его. Единственная лаборатория в мире, где чинят мозги, имплантируют новые аксоны на поврежденные нейроны. Команда из 30 дипломированных нейрохирургов, уникальное медицинское оборудование, большой парк. Список знаменитостей, целых три колонки, оперировавших в клинике. Текст рекламного буклета. И неважно что никого из них во Франции не знают. Стоимость операции — 680 тысяч долларов. Надеюсь, вы понимаете, что я очень вам сочувствую, мадам Мулен, вам и вашему сыну, но я не могу рисковать. После того, что случилось, врач улыбнулся, и Аманда возненавидела спесивого ублюдка с дорогой ручкой, цена которой наверняка составляет тысячную часть от стоимости операции. В доме у сквера Мариса Равеля ничего не изменилось. Все соседи торчали в окнах. Возвращение Аманды стало для округи бесплатным развлечением. В комнатах было пусто, холодно и пыльно. На полу след от бамбукового ковра и засохшие пятна крови. В рамке на стене, украшенной сердечками и бабочками, висели стишки в честь Дня Матери. Аманда так обессилела, что даже плакать не могла. Следующие три дня она никуда не выходила, ничего не ела и почти не спала. Пришедший почтальон понял, что корреспонденцию из почтового ящика никто не забирает, открыл калитку и постучал в дверь, чтобы лично вручить Аманде письмо из французской гвианы. Она налила себе кофе, села за кухонный стол и вскрыла конверт. На первой странице было всего два слова «Для Малона» и подпись «Энджи». Десять строк на второй странице, написанной женским почерком, Аманда прочла по диагонали. Энджи просила прощения за то, что не подавала о себе вестей, объясняла, что отправила посылку в Венесуэлу, что имела дело с ювелиром из Антверпена через голландского посредника что было очень сложно переправить товар клиентам в Сингапуре, Тайбэе, Йоханнесбурге и Дубае. Все это не имело значения. Важна была только последняя строчка: две буквы, цепочка цифр и имя. CH 10 00230 00 10 98, 22, 346. Ллойд и Ломбард, Объединенный банк, Цюрих.